Глава семнадцатая Корнад встретил нас уже привычным зеленоватым туманом и шумом боя. Дорвавшиеся до беззащитного города имперцы успели насесть на площадь перед храмом. Да только просчитались. Воины лорда Норберта встретили солдат во всеоружии. Мой рейд, не теряя времени, включился в бойню, и за считанные минуты игроки уже выстроили очередь к инписи торговцам, сливая лут и затаривая сумки расходниками. Я же покатал в руки камень порталы и, убрав его в сумку, связался с остальными командирами. «Доложить обстановку», — приказал, опускаясь на задницу у обелиска воскрешения. «Все очень плохо, Макс. Тут, похоже, вся империя пришла, еще и Дангар со своими ублюдками», — рыкнул Армстронг, видимо, в пылу сражения. «Понял. Идем на сближение. Дангара множить на ноль при каждом удобном случае», — я поднялся на ноги. Рейд, слушай команду. Всем подготовиться. Последний бой за город. Там очень жарко. Никакой экономии. Берем с собой все, что можно, и атакуем всем, что есть. Никаких запасов на черный день. Если победим, весь город будет наш. Еще три минуты, и мы потекли в сторону восточных ворот. По пути нам дважды пришлось давить имперцев на узких улочках старого города и еще трижды отступать под огнем с крыш захваченных домов. Приноровившись, стали запускать по убийце в инвизе в каждый дом. По дороге к воротам к нам успели присоединиться еще несколько десятков игроков. Кто после смерти на воротах, кто из вольного плавания. Я обвел взглядом свое воинство, дорезавшее последних попавшихся на пути имперцев. Все вокруг, кажется, были довольны развитием событий. Как же. Не только в таком ивенте поучаствовали, но и соседний пантеон прижали на пару алтарей. Старательно отгоняя мысли о словах богинь, направил армию вперед. До ворот оставался квартал, и я не ожидал серьезного сопротивления. Не кстати вспомнились демоны бездны. Мало ли, могут прорваться и здесь, если Гай подсуетится. Он точно подсуетится. Вылезут прямо у нас под ногами. И чем я тогда буду их валить? Нет, разумеется, имея под рукой полторы тысячи голов, мы отобьемся. Но не станет ли это такой же бойней, как тогда у воинства зверя на кладбище Тараса? «Засада!» — вскрикнул один из убийц, вылетая из окна с простреленной грудиной. «Странно, что империя не использует магов в бою. Почему стрелки и воины есть, а магии нет? Или они у принца на особом счету и не желают участвовать пушечным мясом на потеку его императорскому величеству?» Выбив засевших в здании солдат почти без потерь, вышли на площадь у восточных ворот. Здесь кипел самый настоящий ад. Игроки со стороны Дангара командовали армией из шестисотых имперцев. И пускай по правилам механики это было не очень серьезно, но количество в несколько тысяч NPC, прорывающихся в карнат, внушало уважение. Четыре тысячи игроков, ощетинившись мечами, ружьями и магией, старательно уничтожали солдат, но те продолжали входить в ворота из множества стационарных порталов. Вопрос с магами отпал сам собой. Чтобы держать такой переход, нужно очень много маны. «Лестер, левый фланг! Армстронг, центр! над с тебя правый фланг! Сдайте насмерть!» «А ты?» — отозвалась некромантка. «Я иду на аудиенцию к принцу», — усмехнулся, поднимая руку. «Рейд! Наша цель на той стороне порталов! У них там респ! Это последний удар!» «Будьте готовы! Нас встретят очень жарко!» Я двинулся вместе с остальными. Армия скелетов, перемежающаяся игроками, надвинулась на легионы империи с натугой, стонами и предсмертными криками, но втаптывая солдат принца в мостовую. Дангар и его прихвостни тоже не спали. Нас встретили не только клинками и свинцом, но и магией. Били колдуны конта по площадям, кося и своих, и чужих, но мы продолжали продавливать оборону ворот шаг за шагом. Площадь была завалена трупами. Я оскальзывался на крови и валяющихся телах, уже даже не думая о том, чтобы поднять новых скелетов. Маги Дангара не дремали, вырезая в первую очередь костяных слуг. Зато остальные некроманты знали свое дело. То тут, то там возникал здоровенный кадавр с рыком, разбрасывающий сразу десяток противников. Но и они держались недолго. Слаженные действия имперцев и игроков быстро отправляли гомункулов на тот свет. Из всего рейда у меня осталось меньше половины, а до порталов еще сотню метров. Впереди все залило огнем, и маги, и мортиры собирали новую жатву, а мы хоть разменивали одного за сотню, все равно проигрывали. Не знаю, сколько людей состоит в армии таракула но таким темпом нас попросту перерубят в капусту. «Ба-бам!» вам новый зал пушек разнес линию танков Лестера. Просвет сразу же хлынули имперцы уже без всякого строя. Просто навалились толпой на ряды игроков. По всему полю вспыхивали порталы, успевшие улететь на перерождение игроки с ходу прыгали в битву, едва успев отрегенить здоровье и ману. Все происходящее смешалось в кашу. Я уже не разбирал, где свои, где чужие, что вообще происходит. По ушам бил грохот металла, крики раненых и умирающих. Размахивая милосердием и сливая ману на черепа, просто рубился с теми, кто пёр навстречу, рассудив, что вряд ли свои побегут. «Дзан!» — серб зацепился за меч имперца. Солдат ловко крутанул оружием и меня потащило вперёд. Нога зацепилась за так не кстати лежащую конечность какого-то трупа. Удар по затылку снес почти три сотни маны из горящего щита. Я упал носом в гору тел. Вокруг продолжал кипеть бой то наградил опрокинувшего меня бойца дырой с кулак в районе солнечного сплетения и имперец рухнул сверху придавливая к уже порядкам остывшим телам какого черта я полез в драку я же не боец мое дело с холма следить за битвой я не воин так какого хрена я вижу как в тебе борется множество сущностей и когда одна занимает место остальные стараются ее сместить прошептала кий где то над головой и вот пожалуйста Ко всем моим личностям прибавился с легкой руки властей еще и маньяк. Безрассудный псих, спиливший в принципе не так уж и виновному зубы. Эта же сущность потащила в бой. Я с трудом пошевелился. Дипов оглушение еще действовал, но уже моргал последние секунды. А на меня рухнуло еще несколько тел. Да какого черта? Меня же так похоронят прямо здесь, заживо! Труп есть труп. Сухо сообщил Мор, вертя в костлевых пальцах песочные часы. «Поднять нежить!» Меня затрясло от рвущихся на куски тел, а следующую секунду костяные слуги подняли на ноги, тут же прикрываясь со всех сторон своими телами. «Раскол! Увести куклу-некроманта из-под удара! Ни к чему мне гибнуть в гуще сражения! Прорубить проход вперед!» «Хм... Как выросла сила скелетов! Не иначе взял несколько уровней на этой бойне!» «Некроманты!» подъем хором сразу из нескольких десятков глоток хотя какие глотки у скелетов но факт остается фактом моя нежить приобрела способность говорить это хорошо это удобно железное дело дыхание смерти на прорыв духи костей пузырек маны еще один третий подъем моя армия медленно продавила солдат усеянное трупами поле превращалось в орду скелетов тут и там Вспыхивали все новые и новые костяные слуги. Магов Дангара уже не хватало. Как бы круты они ни были, долго сопротивляться нескольким тысячам противников они не смогли. И когда таймер квеста уже отсчитывал последние минуты, порталы имперцев исчезли. Оставшиеся без поддержки NPC люди Конта запаниковали. Кто-то спешил убраться телепортом, кто-то прыгал на ту сторону ворот, и только сам Дангар. Рубился, как бешеный, удерживая пятачок стены. Я встретился с ним глазами и поднял руку. «Стрелки! Залп!» «Жаль, расправиться с тобой лично не получилось, ублюдок», — подумал я, рассматривая упавшее со стены тело. По всей площади добивали последних NPC, а я тяжело осел на землю. «Поздравляем, задание завершено». Битва за город Карнат выиграна. Вы вправе называть себя владельцем города. Для этого вам нужно активировать камень в ратуши города. Тяжело поднявшись на ноги, я оглядел толпу людей. Они орали, прыгали и обнимались, словно и впрямь прошли настоящую войну. Будто и не в игру играли, а на самом деле отстояли свой родной город. В окружении десятка скелетов, выживших до конца бойни, Я двинулся прочь, заваленной трупами и смердящей кровью, дерьмом и смертью площади. Кто-то из последователей хлопал меня по плечу, кто-то жал руку, какая-то девчонка из чернокнижников чмокнула в щеку. Вокруг цовело веселье и эйфория. И только несколько игроков сохраняли спокойствие. Так и не выйдя из раскола, я наблюдал, как главы к семи кланов, сбившись в кучу, что-то горячо обсуждали, размахивая руками. Плевать. Все потом. Навалилась усталость. Хотелось упасть прямо на грязную мостовую и забыться в беспамятстве. Бойня вымотала меня так, что хотелось не просто уснуть, хотелось умереть, причем так, чтобы никто не смог меня воскресить. Наконец показалась ратуша. Как ни странно, здание, дорогу к которому почти что полокте залило кровью и завалило обрывками трупов. Блестело в свете газовых фонарей. Меня встретил лич в дорогом костюме и цилиндре. Махнув тростью, Серт усмехнулся. «Тебе на второй этаж, владетельный некромант». И с этими словами архишрец вышел наружу. Я же потопал со скелетами по деревянной лестнице. Широкий зал, без стен, с огромными окнами в полный рост. На стенах висят светильники, почему-то серого оттенка. А посреди зала — огромный розовый кристалл грубой огранки, вогнанный в железную полусферу. Подойдя к нему, я возложил ладонь на вырезанное в кристалле углубление. Внимание! Приняв под свое управление город, вы получите недельную неприкосновенность. После истечения срока на ваш город смогут нападать другие игроки-владельцы городов. Также, спустя две недели с момента активации, город будет осажден армией империи с вероятностью 82%. Внимание! Приняв под свое управление город-карнат, вы получаете доступ к управлению доходами и расходами. Будьте разумны, не злоупотребляйте властью и получите возможность расширить свое влияние на прилегающие земли. Внимание! Сейчас вас поддерживает только лорд-канцлер Михаэль. Для получения статуса государства вам необходимо заручиться поддержкой других крупных феодалов. Внимание! Приняв под свое управление город, вы сможете лично распределять ресурсы карната, чтобы отстроить или снести необходимые здания. Внимание! Приняв под свое управление город, вы получаете индивидуальный показатель «Верноподданные». С этого момента все ваши действия и или бездействия несут за собой последствия. В случае, если показатель снизится ниже тысячи, вам грозит массовое восстание жителей. Внимание! Приняв под свое управление город, вы получаете индивидуальный показатель «Лояльность». С этого момента все ваши действия и или бездействия оцениваются жителями города. В случае падения показателя ниже 51%… Подчиненные вам NPC покинут город с вероятностью 33%. Поздравляем, вы стали первым обладателем собственного города. Выберите прозвище, которое станет индивидуальным именем и навсегда будет вписано в историю мира. Внимание! Изменить прозвище нельзя. Я покрутил список из тысяч прозвищ и, закрыв глаза, тяжело вздохнул. Какое прозвище больше всего подходит для некроманта? Поздравляем! Отныне и навеки вечные вы Макс Первый, повелитель мертвых. Конец пятой части.